Глава седьмая Впрочем, как и ожидалось, поле битвы действительно оказалось приличных размеров. Я появился на высокой примерно 30 метров башне, причём расположился прямо на самой крыше, так что передо мной открылись шикарные виды. Примерно в километре или чуть больше смог разглядеть точно такую же башенку. По крайней мере, высотой и шириной она совершенно идентична моей. Вот только оформление немного отличается. Если моя — это просто каменный столб с дверью внизу, плюс рядом имеются простенькие пристройки и домики, то вот у противника есть какие-то узоры, крыши домов выглядят вычурными, и здания покрыты традиционными японскими узорами. Этот дебил скин какой-то купил или что? В любом случае, есть смысл заглянуть в магазин. Враг сделал выбор куда раньше меня и успел совсем разобраться. А это может стать роковой ошибкой. И все же, стоя на выделенной мне площадке, я уделил несколько секунд разглядыванию окружающего пространства. Справа оказался довольно высокий холм, покрытый густым хвойным лесом. Это дело для нас привычное, можно будет как-то использовать. Холм этот отделялся неглубоким ручьем от равнины, что расположилось посередине. Течёт ручей прямо от границы поля боя и пересекает его по диагонали, упираясь двумя концами в сплошную стену из серого марева. И я не думаю, что получится выйти за его пределы и обойти врага с тыла. Так что все действия будут заметны. Впрочем, как и мне. Само поле боя представляет из себя квадрат со сторонами примерно в километр. Помимо покрытого деревьями холма и ручья, отсюда виднеется и заоблачная местность. Она чуть левее центра. Как будто специально, чтобы затруднить все попытки обойти врага с тыла. Всё против нас. Но в лопоте явно не вариант, их точно больше можем и не вывести. Тем более среди нас слишком мало прокачанных системщиков. Основная масса всё же скорее мясо Ещё левеет болот можно разглядеть узкую тропинку. Она тонкой нитью пронизывает скалистую местность со множеством огромных волнов и расщеленно, извиваясь, соединяет обе наши башенки. Вообще, если внимательно присмотреться, то на выданном поле боя присутствует как раз три дороги. Все они идут прямо от меня и к врагу. Кроме как по дороге пройти будет довольно трудно, независимо от того, в какую сторону направишь войска. Что лес, что поля, что скалы — всё это лишь издалека выглядит площадкой для лёгких прогулок. На деле же. В лесу очень густые заросли. Вот прямо очень. Продираться сквозь них сможет разве что грок Да уж, не слишком ли много я от него требую? Но в любом случае, только его туша сможет проломить кустарник и нагромождение повальных деревьев, дабы проложить новый маршрут, так сказать. В полях по центру будет чуть проще, но всё равно не как по маслу. Местность там относительно ровная, но именно что относительно. Да, скалы, холмы и лес сплошь испещрены неровностями, расщелинами и прочими препятствиями, но поля сделаны так, что по прямой по ним не пройтись. Всё потому, что вся эта равнина испещрена множеством рытвен и ям, но и это не самое страшное. Система решила сделать так, чтобы никто не скучал, и теперь прямо из безжизненной пустоши то и дело в случайных местах вырываются мощные потоки раскалённого пара, кислоты или чего-то подобного. Отсюда не понять, что там за шипящие фонтаны, но сразу ясно, рядом в момент извержения лучше не находиться. Разве что Грога не так жалко, может ты пробежаться. Но центральная тропа как раз разделяет болото и шипящее поле, так что по ней вполне можно спокойно пробежать. Все эти аттракционы начинаются прямо в 50 метрах от башни и заканчиваются на таком же расстоянии от вражеской. Потому в любом случае нужно будет заранее сообщать отрядам, куда и как им стоит перемещаться, кого атаковать, а от кого убегать. Не получится просто сказать, чтобы они шли вперёд и убивали всё на своём пути. «Приготовьтесь к началу битвы через одну минуту. 59... 58...» «Чёрт! Не успел налюбоваться! Причём у врага пока видно только башню, войск нет вовсе. Впрочем, как и у меня. А это явно непорядок. Расположите войска на стартовых позициях». Ага, вот подсказочка появилась. Сразу чувствуется безмерная забота системы матушки. Но первым делом магазин. Вдруг я сразу смогу нанять необходимое войско и смести противника в сухую? Нет, бойцов нанимать до начала схватки не могу. Магазин установлен ровно по центру моей командной площадки. Выглядит он при этом как небольшой сенсорный экран, стоящий на невысоком столбике. Вполне удобно. О, могу спокойно в нём ковыряться и поглядывать за тем, что происходит на поле боя. И хоть солдат пока покупать нельзя, зато можно купить оформление башни и заранее присмотреть доступные виды войск. С видом определиться оказалось довольно трудно. Всё же там было много разных вариантов. Причём все они относились к разным культурам. Да и разбег цен неплохой. От десятка серых кристаллов до трёх фиолетовых. То есть трёх тысяч серых. Система здесь окончательно оценила стоимость всех кристаллов. Зелёный равен десятку серых. Синий — десятку зелёных. И, соответственно, фиолетовый можно обменять на 10 синих. Вполне логично, хочу сказать. Но экономить на имидже нет смысла, и потому выбрала я исключительно из дорогих. Всё это мне вполне по карману, а деморализовать противника лишний раз всегда приятно. Вот оно, то, что доктор прописал. В один миг башню и всё, что окружает, озарила яркая вспышка. Буквально за пару мгновений произошли значительные изменения. Вокруг появился белый снег, на стенах повисли флаги, а сама башня превратилась из серой в красную. и венчает её теперь красная пятиконечная звезда. «Добро пожаловать в Кремль, мать вашу!» Несмотря на то, что в радиусе 50 метров теперь лежит толстый слой снега, здесь по-прежнему тепло. Видимо, это исключительно визуал, не более, зато как красиво. Всё вокруг белым-бело, сверху падают белые мухи, и на фоне всего этого возвышается башня Кремля. На зданиях установлены красные флаги с изображением разъярённого медведя. Картинку выбирал наспех, но Бурому явно понравится. Ни о чём не жалею. Что ж, минута скоро закончится, и потому надо мельком глянуть на цены за войска, а следом расположить воинов по позициям. Думаю, вполне можно успеть. Цены указываются в серых, но расплачиваться можно и цветными. Если что, система даёт размен За одну боевую единицу крестьян придётся заплатить один серый кристалл. В принципе, вполне сносно. и напрочь забыл о своих американских партнерах, а сейчас, увидев подобный род войск, сразу вспомнил. «Пустим их на фарш. Прямо через поля с гейзерами пусть прорываются. но это не точно. Будет зависеть от действий врага». «Копейщик — два. Мечник — три. Лучник — три». «Тут тоже справедливо. Скорее всего, на мечниках чуть лучше броня, да и щит тоже не за бесплатно выдается. А вот лучников могли бы и удешевить». Всё же там ни брони, ни оружия особо нет. Кстати, а сколько у них стрел?» Сразу удалось найти ответ на все мои вопросы. Около каждого рода войск стоял вопросительный знак, и если нажать на него, то открывалось выпадающее меню, содержащее всю необходимую информацию. Двадцать стрел. А затем им надо возвращаться к башне за пополнением как отряда, так и боезапаса. Что тоже не бесплатно, кстати, но куда дешевле. Также лучники экипируются простым деревянным луком, кожаной лёгкой бронёй и вполне удобной обувью. Сразу посмотрел и на мечников, и на копейщиков. Догадки оказались верны. Первые облачены тоже в кожаную, но уже с металлическими вставками броню. Кираса, полножий, наплечники. Даже имелся металлический, простой с виду шлем с короткой личиной. Меч стандартный, примерно метровой длины и круглый щит небольшого размера. От лучников такой вполне сможет помочь. А вот копейщикам не повезло. Думаю, опасно будет подставлять их под дальнобойные атаки, ведь система зажопила для них щиты. Мол, на вас, ребята, сэкономили. Так что удачи и хорошего настроения, вот вам палка, держитесь тут. по остальному броня вполне себе неплохая. Да и копья длинные внушают уважение, плюс в качестве запасного варианта каждому выдается короткий клинок. Вот и все серые рода войск. На подготовку каждого бойца придется потратить не только кристаллы, но и время. Примерно по секунде на крестьян, и по пять на более продвинутых бойцов. Но это серые. А ведь дальше по списку идут зелёные, синие и даже фиолетовые. Цены, соответственно, указываются уже совсем другие. Кто там у нас зелёный? Метатели гранат. Тридцать. Вполне интригующе. Им выдаётся по три обычные гранаты, и они могут их метать. Вот и всё. Затем бежать к башне, пополнять и мчаться обратно, снова закидывать вражину подарочками. Дальность у них, конечно, такая себе, но зато можно пробить любой строй врага. Если действовать сообща, например, отправить сразу два отряда мечников и гранатомётчиков, то можно будет без потерь победить такой же по численности отряд врага. Но и времени на найм уйдёт гораздо больше. Каждого бойца придётся ждать по полминуты, а это уже может стать проблемой. Правда, если создать отряд из десятка человек, то выйдет неплохо. Кинут свои гранаты и пусть бегут обратно. Под ногами не мешаются. Правда, этот род войск выглядит ещё более незащищённым. Никакой брони, лишь мешочек со снарядами. Даже щитов нет. Так что подставлять этих ребят под обстрел тоже не стоит. Сложно, а? Арбалетчики — 30. Копейщики со щитами — 40. Катапульта — 100. С арбалетчиками всё ясно. Для владения данным видом оружия не нужно быть профессионалом. Знай себе, перезаряжает до да поли по всему, что дышит и живёт, ибо не хрен тут дышать и жить. Думаю, с меткостью у этих ребят будет всё прекрасно, да и пробиванная способность болтов, скорее всего, на порядок выше, чем у стрел. В остальном, по снаряжению всё то же, что и у более дешёвых товарищей. Но помимо лёгкой брони, этим ребятам выдают короткие клинки. Копейщики со щитами выглядят гораздо перспективнее. Пусть стоят они довольно дорого, но такая цена более чем оправдана. Щиты у них ростовые, копья длиной примерно 2 метра, и в запасе есть два метательных дротика, как у римлян, если не ошибаюсь. Плюс броня выглядит на порядок качественнее, а значит, и выживать под обстрелом, да и просто в ближнем бою будет куда больше бойцов. Катапульта. Ждать её придётся, конечно, 10 минут, но за то, что мы получим в итоге? Самую настоящую катапульту. Тут количество человек в отряде строго регламентированы системой. Для управления десять сотрудников вынь да Да и перемещать это чудо техники придётся вручную, то есть исключительно по дорогам общего пользования. А там на засаду напороться можно за милую душу. Но зато какая боевая мощь. Придётся проявить смекалку, чтобы не просрать это орудие, не сделав из него ни единого выстрела. Но оно того явно стоит. Так, а что у нас в синем разделе? Десять. Девять. Да мля! «Надо войска расположить!» Сразу метнулся к краю башни и... «А как это делается вообще?» Пару секунд пытался выкрикивать голосовые команды, но всё решилось сразу, как только я догадался вызвать интерфейс. От моего старого не осталось и следа. Теперь он превратился в специальный, командирский. В нём я могу просматривать доступные войска, раскрывать мини-карту, увидеть численность и состояние каждого отряда. Сейчас все три отображены иконками меча, лука и копья в левом нижнем углу. И кнопки эти мерцают, явно намекая, что пора бы на них уже нажать. Собственно, медлить не стал, сразу кликнув на отряд лучниц. Ага, всё как в игре. Передо мной появились зелёные огоньки, которые зажглись прямо на земле. Огоньки эти говорили о том, где встанет каждый из бойцов, что помогало заранее выбрать порядок строя. Не стал мудрить и выставил их в ряд, по два человека. Пусть смотрят в сторону башни противника и, если что, будут просто парить, куда получится. Как только подтвердил выбор, появилось сорок растерянных женщин, вооружённых луками во главе с таким же офигевшим Игорем. та Здорово!» — крикнул я им и помахал рукой. Все они разом вернулись на звук, но почему-то в глазах радости я так и не заметил. Странно. Это же да, усрачки весело. Перед лучницами выстоял Мечников, а в первом ряду расположил Копейщиков. Этих ребят сметут первыми, но это и не страшно. Ведь вскоре на поле боя нарисуются новые, куда более мощные отряды. Экономить не собираюсь. Если что, насмирать новых кристаллов не проблема. А вот победить надо, ибо в противном случае придётся ещё долго искать другие поселения. Два. Один. Сразу, как таймер подошёл к концу, я смог разглядеть войско противника. Ага. Примерно тоже же по численности, что и у меня. Возможно, вражеский полководец уже участвовал в подобных битвах. И потому знает, что тут к чему. Жаль, не видно выражений лиц вражеских бойцов. Всё же не думаю, что кто-то может позволить себе потратить три фиолетовых кристалла на один лишь внешний вид замка и своих воинов. Шла минута за минутой, а войско противника до сих пор стояло на месте. Разве что из центральной башни начали выходить и строиться люди. Причём непрерывным потоком, по одному в секунду. Крестьяне? Скорее всего, да. Что примечательно, если наши воины походят скорее на витязи судя по одеянию, то у противников традиционные японские наряды. Крестьяне же выглядят просто оборванцами. Оружие всех разное, одежда лёгкая и подранная, да и ни о каком построении не может быть и речи. Если все остальные бойцы стоят ровно, будто по линейке, то эти выглядят скорее как сброд. Не знаю даже, плохо это или хорошо. С одной стороны, такой толпе не ударить во фланг, а с другой... да, в принципе, пока не проверю, не узнаю. В интерфейсе полководца... Есть ещё много неизученных мною кнопок, и думаю, самое время ими заняться. Тем более, даже если противник побежит в атаку прямо сейчас, у меня останется минут 20 на подготовку. А за это время можно создать целую бригаду гранатомётчиков. Перезаряжаться здесь прямо рядом с башней не составит труда, и это будет для японцев разгромом. Но думаю, что враг не дурак, и это вполне понимает. Ну, погнали. Для начала научусь перемещать отряды. На выбор есть несколько режимов передвижения, но их объединяет ровно одно. Я должен выбрать конечную точку и растянуть отряд так, как будет моей душе угодно. «Игорь!» — крикнул я парню, так как он расположился ко мне ближе всех. Но обернулись сразу все три отряда. «А вы чего вылупились? Смотрите вон вперёд!» «Касп! И какого хрена?» — задал резонный вопрос парень. «Я двигаться вообще не могу, только стрелять!» «Попробуй, кстати, пальни!» — ответил я и принялся смотреть, как у него получится. Оказалось, стрелять куда угодно он тоже не может. Как только я выделил отряд лучников, перед ним сразу появилось едва заметное полупрозрачное поле, что расходилось конусом вперёд. Ага. Значит, так показывается дистанция возможного выстрела. В том числе, прямо над отрядом появились возможные режимы ведения огня. Например, я могу вообще запретить им стрелять. Спрячу в лесу и скажу ждать. Враг их не заметит, пройдёт мимо, а потом... А потом можно будет и спину ударить, например. В конечном итоге Игорь натянул тетиву, отпустил её, и... Стрела прилетела ровно в дальний край конуса, то есть в его широкую часть. Выходит, система чётко ограничивает дальность выстрела. Теперь понятно, почему она указывается при выборе найма юнитов. Дела. Но так даже лучше. Смогу более чётко контролировать как своих бойцов, так и противников. Тем более выделять я могу и вражеские отряды. И также видеть дистанцию выстрела, что моделируется прямо на поле боя. Очень удобно. Теперь надо понять, как быстро я могу отдавать приказы. Чтобы увидеть своих верных гонцов, я высунулся и свесился с края башни. Вот они стоят, общаются. Три девицы замерли около входа и просто ждут указаний. Но, к моему сожалению, Оля оказалась без собаки. Выходит, что мой план только что провалился со скрипом, скрежетом и горохотом. Ну да ладно. Пусть побегают, для здоровья полезно. В любом случае уже ничего не поделаешь, и придётся справляться так, как придётся. Пока я рассматривал возможности гонцов и разбирался, каким образом вообще можно передавать приказы, войско японцев выросло в разы. Но за счёт количества, а не качества. Первой двинулась толпа крестьян. Прямо по средней дорожке, бесхитростно и без каких-либо изысков. Следом за ними пошли мечники. А вот копейщики и лучники решили отправиться слева от нас, через скалы. Но, как и все, выбрали путь по дороге. Насколько я понимаю, все отряды передвигаются на марше. Это такое специальное построение, когда бойцы выстраиваются рядками по три человека и дружно топают по дорожке. Атаковать отряд на марше значит победить этот отряд. Пока бойцы топают широким шагом, Они будут получать увеличенный урон, плюс деморализацию и все причитающиеся за это плюшки. Это я узнал как раз из справки, которую любезно для меня предоставила система. Что ж, будем пока ждать. И нанимать еще людей, ведь сейчас вражеская армия по численности превосходит нашего раза в три, если не больше. А также есть смысл отдать первый приказ.